Сася Мэл. «Укажи мне путь». Читает Никита Моисеев. Часть 1. Видящие. Глава 1. Осень всегда преследовала его ощущением чего-то нового, как точка отчета начала пути. Наверное, уместнее такие чувства весной, когда пахнет талым снегом, а не сухой травой, когда звучит песня копели, а не шёпот опавшей листвы. Но Виктор чувствовал обновление именно осенью. Оно входило в него с первыми прохладными вечерами, чернильными сумерками и беспокойными криками скворцов, готовящихся к отлёту. Вик поправил рюкзак, дёрнув плечом, и легко сбежал по ступенькам. Утро раскинулось перед ним во всём золотом великолепии. В лужах плясали солнечные зайчики, блестели умытые дождём листья тополей, Небо сияло синевой. А главное — вокруг никого. Безлюдная улица наполняла сердце Виктора спокойствием, почти безмятежностью. Потому что тогда не нужно было притворяться. Но аллея закончилась, и напряжение, вечный его спутник, вернулось. Виктор нырнул в плотную толпу, спешащую к метру. Подземку он считал персональным мадом. Не пустая даже в неурочный час, она была ещё и местом, где шансы расстаться с жизнью возрастали. Привычно сдержав дрожь, Вик шагнул на эскалатор и тут же достал из кармана смартфон, свой спасательный круг. Перед глазами только светящийся экран и ничего больше. Скролить ленту соцсетей — изредка задерживаясь на какой-нибудь картинке со стромной подписью, проверять, не прислал ли староста группы что-нибудь важное в общий чат. Рутина успокаивала и расслабляла. Виктор усмехнулся забавному комментарию к расписанию. Хотел было ответить, но что-то пихнуло его в плечо. Толчок оказался столь сильным, что смартфон едва не вылетел из рук. Нахал! даже не потрудившись извиниться, быстро спускался вниз. Провожая взглядом его спину, Вик заметил работника метрополитена, тот стоял в самом низу эскалатора за будкой дежурного, бледное и измождённое лицо, руки и форменный комбес, испачканы чёрно-бурым. В груди противно похолодело, руки задрожали, и Виктор быстро перевёл взгляд на первое, что попалось на розовые волосы девушки, что стояла тремя ступеньками ниже. Он смотрел на них, пока руки не перестали дрожать. Долгий спуск как раз подошёл к концу, и Вик сошёл с эскалатора, едва скользнув взглядом по низу будки. Мазутных штанов и грязных ботинок работника рядом не оказалось. «Ушёл», — облегчённо подумал Вик и больше не поднимал глаза от экрана телефона. Он не любил допускать одну и ту же ошибку дважды. Женя Скворцова вышла из метро и растерянно огляделась. Всю первую неделю занятия шли в одном корпусе, но на второй наконец-то утвердили расписание и почти половину пар перенесли в другое здание. Теперь она стояла около светофора на незнакомой улице и изучала приложение с картой города. Она показывала только длинную дорогу. Полчаса, а до начала занятия оставалось всего 20 минут. Женя слышала, что дворами можно добраться и за 10. Но как? Пришлось открыть сообщение одногруппницы и перечитать его ещё раз. Сначала в арку, потом три двора прямо, в четвёртом налево, ещё три двора, а там, как выйдешь, повернёшь направо и поймёшь, куда надо. Увидимся. Понятнее не стало. Женя почувствовала, как задрожали губы. Опаздывать на введение в специальность, а преподаватели, которые ходили истории, одна страшнее другой, не хотелось совершенно. Женя ещё раз огляделась, внимательнее изучила все пять арок в длинном здании через дорогу. В какую из них пойдёт больше всего студентов, та и нужна. Решила она для себя. «Вик!» «Эй, Коскинен!» Чей-то рюкзак больно толкнул под локоть. «Ой, прости!» Женя молча постранилась, хотя незнакомец уже обогнал её. Виком оказался парень, которого лучше всего описывали два слова. «Стильный красавчик». От золотисто-рыжей макушки до носков чёрных кет. Он явно следил за внешностью. Волосы в эдаком художественно-изящном беспорядке Кожа чистая, одежда подобрана со вкусом, подчёркивает широкие плечи и узкие бёдра. В зал, что ли, ходит? И улыбка белозубая, открытая, такая искренняя, но такая фальшивая. Женя подняла взгляд и поняла, что парень тоже на неё смотрит. Голубые глаза искрились весельем, но на самом их дне жила тень. Лжи. Страха? Чего ему бояться? Такому чистому, красивому, уверенному. Весь его вид как бы говорил. «Я успешный. Я свой. Я нормальный». Чувствуя, как предательский румянец загорается на щеках, Женя надменно приподняла подбородок и отвернулась. Она не доверяла тем, кто так откровенно пытался это самое доверие вызвать. Пары летели одна за другой. Виктор оглянуться не успел, как настало время длинного перерыва. Почти час на то, чтобы поесть и отдохнуть. Идти в вузовскую столовую не хотелось, поэтому Вик решил отколоться от группы и отправиться в маленькую и дешёвую кафешку неподалёку. Но обед в одиночестве ему не грозил. Уже на выходе из университета за Виком увязались Андрей и Ольга, одногруппники. «Ты не против, если мы присоединимся?» С лёгкой улыбкой поинтересовалась Ольга, а сама уже взяла его под руку, окутывая приторным ароматом духов. Обычно Виктор был только «за». Общение с живыми людьми всегда приятно. Если сосредоточен на собеседниках, то уже не смотришь по сторонам, а если не смотришь по сторонам, то не увидишь того, чего не должен. Но сегодня был тот редкий момент, Когда хотелось одиночества, Вик то и дело вспоминал ту девчонку, что видел утром. Её розовая макушка отвлекла его в метро. А румяные щёки повеселили чуть позже. Ему запомнились её глаза. Серьёзная и удивительного светло-серого оттенка. Девчонка выглядела потерянной и одинокой. И он хотел подбодрить её, улыбнувшись. Но приём не сработал часто от него отворачивались с таким пренебрежением. Это интриговало. «Вик, ты меня совсем не слушаешь?» Оля слегка сжала пальцы, царапая наманикюренными ноготками чёрную кожу куртки. «Прости, прости». Виктор открыл дверь в кафе, галантно пропуская одногруппницу вперёд. «Говоришь, Татьяна Фёдоровна не будет в конце года семинары вести? А почему?» «В декрет уйдёт, ну? О, смотрите, новое меню! Ну-ка!» Пока Оля зависла, читая обновлённые позиции, Андрей скользнул к кассе, и администратор приветливо улыбнулся. «Добрый день! Что будете сегодня?» Студенческая столовая хоть и была дешевле, но по вкусу блюд явно проигрывала. Так что Вик, Андрей, Ольга и многие другие — уже стали завсегдатойми этого места, пусть и небольшого, зато двухэтажного и с террасой, на которой было так приятно сидеть в солнечную и тёплую погоду. «Блюдо дня, пожалуйста! Я наверху!» Скорость, с которой Андрей озвучил свой выбор и расплатился, удивила и кассира, и Виктора. Едва раздался звук печати чека, как одногруппник поспешил наверх. «Что это с ним?» — нахмурился Вик, поворачиваясь к Ольге. Её смущённая улыбка говорила сама за себя. Она опять не взяла с собой ни карту, ни наличку, и эта её хитрость уже в печёнках сидела. Вик искренне не понимал, почему Оля просто не попросит её угостить. «Я заплачу, заказывай». раздраженнее, чем хотелось бы, сказал он. «Ты просто прелесть». Ольга бесцеремонно чмокнула его в щёку, и радостно зачерикала диктуя заказ. Когда она упорхнула вслед за Андреем, администратор бросила на Виктора сочувственный взгляд, и он едва заметно пожал плечами в ответ. Досада ещё тлела в груди, но такова была цена. «Нужно заплатить за кого-то? Конечно. Нужно помочь? Он не откажет. Он улыбнётся, он поддержит, он не оттолкнёт. Но и на шею сесть не позволят». Тогда люди будут уважать его, тянуться к нему, окружать его, защищать его. В ожидании заказа Вик, вопреки своему обыкновению, смотрел не на собеседников, а на улицу. Ситуация с заказом окончательно испортила ему настроение, но показывать этого он не хотел, притворяясь не раздражённым, а задумчивым. Наблюдение за спешащими по своим делам людьми отлично в этом помогало. Солнце плескалось в окнах, заливало прозрачным светом и террасу, и тротуар. Но окна, крытые галереей на той стороне, оставались затенёнными и отражали всех, кто шёл мимо. Именно в эту витрину Вики вглядывался. Над городом плыл аромат прогретого асфальта. По летнему одетые отражения двигались по тёмной глади. Вот, например, женщина в белом платье. Но женщина прошла — а её отражение осталось. Она медленно повернулась, и стало видно его лицо. Серое, с растрескавшейся кожей и чёрными сгнившими губами, раскрытыми в беззвучном вопле. Глаз у чудовища не было, лишь пустые провалы на их месте. Заполошно забилось сердце, но Виктор как можно безразличнее проскользил взглядом дальше по витрине к дороге. Ровно дышать едва получалось. Хотелось криком броситься прочь, наплевав на всё. На Андрея и Ольгу. На заказ, на реакцию окружающих. Но нельзя, нельзя. Нельзя, чтобы монстр понял, что Вик его заметил. Иначе вся жизнь рухнет в пропасть. — Ты побледнел. — Всё хорошо? — Абсолютно. Голос прозвучал весело и ровно, Но улыбка не удалась. Виктору казалось, что его мышцы превратились в пластилин, пальцы дрожали. Монстр заметил его? Нет? И если заметил? Нет. Твёрдо сказал себе Виктор. Всё хорошо. Я не один, я с друзьями, я защищён. Он посмотрел вниз и столкнулся взглядом с молодым мужчиной. Отросшие русые волосы спускались до скул, а загорелые руки покрывали шрамы. Наверняка и плечи тоже, но их скрывала чёрная футболка. Мужчина нахмурился, словно что-то в Викторе привлекло его внимание. Но что — неясно. Посмотрел на витрину, потом снова на Виктора, прищурился. Больше играть с ним в гляделки Вик не захотел. Достаточно и того, что уже случилось. Если его не заметил монстр, то наверняка заметил этот мужик. Оба варианта могли привести к катастрофе, особенно если мужик из указателей. Дни дежурств Денис любил. Он не гонялся за фантомами, игнорировал призраков. А переродившиеся или переродки, как ещё их называли, встречались прямо посреди улицы не то чтобы часто. Получалась почти прогулка по нескольким кварталам, только и надо, что по сторонам смотреть повнимательнее. Денис смотрел. Мимо спешили люди, шумели авто, ветер гулял по осенним улицам, принося с собой запахи горячего асфальта, выхлопных газов, кофе и пирожков из ларька на перекрёстке. Обычный день, спокойный день. Денис такие любил, но почему-то... Именно сегодня спокойствия не чувствовал. Тревога касалась холодными пальцами основания шеи и поднималась колючим комком от желудка. Ощущение появилось, едва он вышел из метро и направился по своему маршруту. И усилилась в тот момент, когда его обогнала женщина в белом платье с открытыми плечами. Симпатичная, надо сказать. Она прошла мимо, обдав лёгким древесным ароматом и затерялась в толпе. А Денис остановился, потому что ему показалось, что её отражение замерло в витрине, обратившись уродливым чудовищем. Такое иногда случалось. Некоторые переродившиеся прятались в зеркальных поверхностях, выслеживая жертв, и витрины, и окна, и даже лужи могли таить в себе опасность. Денис шагнул вперёд но чудовищное лицо с провалами черноты вместо глаз пропало. Заметила его и спряталась. Заметила кого-то ещё. Встречались монстры, которые могли скрываться от дара указателей так, что приходилось полагаться только на обычные человеческие чувства. Денис покрутил головой, но людской поток безучастно тёк мимо, не обращая внимания ни на что вокруг. И тогда Денис поднял голову, и столкнулся взглядом с парнишкой. Тот сидел на открытой веранде второго этажа, и золотисто-рыжие волосы только подчёркивали его бледность и яркость голубых глаз с расширенными зрачками. «Интересно», — хмыкнул про себя Денис. Посмотрел на витрину, потом снова на парнишку прищурился. «Рыжий не так-то прост. Хм». Сделав зарубочку на память, Денис поспешил дальше, теперь уделяя особое внимание отражающим поверхностям. Если ему не показалось, то его ждёт работа, ради которой он был рождён. Работа указателя.